Существование истории, по крайней мере, не вызывает сомнений. Да и как я могу отрицать силу, готовую меня сокрушить? Рано или поздно наступает время, когда нужно выбирать между созерцанием и действием. Это и называется «стать человеком». Мучение при этом ужасны. Но для гордого сердца нет середины. Либо Бог, либо время, или крест, или меч — Либо мир наделен величайшим смыслом, бесконечно превосходящим все треволнения, либо в нем нет ничего, кроме треволнений. Нужно жить своим временем и умирать вместе с ним, или же уклоняться от него во имя высшей жизни. Я знаю о возможности сделки. Можно жить в свое время и верить в вечное. Это называется «принимать». Но я питаю отвращение к сделкам – Я требую все или ничего. Если я выбираю действие, не подумайте, что мне неведомо созерцание, но оно не даст мне всего, а потому, не имея вечности, я заключаю союз со временем. Мне чужды тоска и горечь. Я хочу только ясности видения. Я говорю вам, завтра мобилизация. И для вас, и для меня она будет освобождением. Индивид ничего не может, и тем не менее он способен на все. В свете этой удивительной свободы вам станет понятно, почему я одновременно возвеличиваю и уничтожаю индивида. Мир сминает его, я даю ему свободу, я предоставляю ему все права. Завоеватели знают, что само по себе действие бесполезно. Имеется лишь одно полезное действие, оно связывает человека с землей. Я никогда и ни с чем его не связываю, но приходится действовать как если бы, поскольку на пути борьбы происходит встреча с живой плотью, даже в низости своей плоти является моей единственной достоверностью. Я могу жить лишь ею, моим Отечеством является тварное. Вот почему я выбрал абсурдные усилия, вот почему я на стороне борьбы. Как я уже говорил, эпоха к ней готова. До сих пор величие Завоевателя было географическим, измерялось протяженностью захваченных территорий. Смысл этого слова не зря изменился. Она более не означает победоносного генерала. Примечание. Камю имеет в виду роман Мальро Завоеватели», где главный герой романа «Гарин» принимающий активное участие в Китайской революции, является воплощением той жизненной установки, о которой пишет Камю. Камю воспроизводит мироощущение и других героев романов Мальро «Удел человеческий надежды. Величие перешло в другой лагерь, сделалось протестом и жертвенностью, лишенными всякого будущего. Дело не в любви к поражениям. Победа была бы желательна. Но есть лишь одна победа, которая относится к разряду вечных, а мне ее никогда не одержать. Вот мой камень преткновения. Революции всегда совершались против богов, начиная с Прометея, родоначальника современных завоевателей. Это протест человека против своей судьбы — требования бедняков является только поводом. Но дух протеста уловим лишь в его историческом воплощении, и только там я могу воссоединиться с этим духом. Примечание Прометей в греческой мифологии «Титан – благодетель человечества», по некоторым источникам и создатель людей из воды и земли. Согласно Эсхилу, Все искусство у людей от Прометея, выкрывшего у богов огонь для людей, за что он был прикован горам Кавказа и мучим орлом, клевавшим его печень. Миф о Прометея, герое-бунтаре, выступившем против богов, неоднократно воспроизводился в европейской литературе. В этом смысле он используется и Камю. Завоеватели принимают участие в социальной революции, Но в основании их действий лежит метафизический бунт. Не подумайте, будто в них намечен стиль жизни. Любовник, комедиант или авантюрист ведут обстоятельства.